Глава пятая. Два перевала. Когда кельты с шумом и хохотом закончили выгружаться с кораблей, собравшись на берегу в пеструю толпу, Ларин жестом подозвал к себе Нордмара и приказал не размещаться надолго в лагере. «Пусть твои люди немного отдохнут», сообщил он, щурясь от неяркого рассветного солнца. «И выступаем. К вечеру этого дня мы должны быть далеко». «Мои люди могут и не отдыхать», — ответил на это Нордмар. «Если надо, мы готовы выступать хоть сейчас. Плавание на кораблях для нас уже отдых». Кельтский вождь, облачённый в шкуру, стоял перед Федором, опёршись на исполинский боевой топор и поблескивал своей золотой торквой. Выглядел он действительно отдохнувшим, и Фёдор решил воспользоваться выносливостью этих солдат. Да и Филипп уже прислал Димофон с конницей. Так что больше чайку ничто не удерживало от начала похода в Итолию. «Ну, раз так...» — довольно кивнул Фёдор, посмотрев на своих военачальников, обступивших его со всех сторон. «Тогда покидаем лагерь немедленно. и смек, готовь своих слонов». Огромный лагерь, в котором и так жизнь не затихала ни на час, вскоре загудел, как разворошенный улей. Первыми его покинула македонская конница из Кифы под командой Ларина. До перевалов, которые им предстояло вскоре преодолеть, Фёдор рассчитывал на конницу, как на авангард и разведчиков, которые смогут предупредить опасность. А может быть, учитывая их численность, даже остановить. Атаки в тыл он пока не ожидал. А потому все кельты и пехота Кумаха В полном вооружении Спейра за Спейрой покинули лагерь. Где-то среди них находился Летис, которого Фёдор еще так ни разу и не видел. Занятый государственными делами, он обещал себе хотя бы поговорить с другом при первой же возможности. Следом за африканской пехотой устремился осадный обоз, перевозивший полевую артиллерию, инженеров и землекопов. В Варьергарде вышагивали слоны и целая хелиархия морских пехотинцев, прибывших на кораблях. Федор решил поберечь свою ударную силу на случай внезапного нападения. Надежды на слонов в этой экспедиции возлагал не только он, но и сам Филипп. Часть кораблей, в основном грузовые, Федор отправил назад в Италию. Весь военный флот он оставил здесь на случай боевых действий. Лишь из предосторожности разделил его, откомандировав половину судов назад к открытой воде в Аргос-Амфилохийский, где они встали на якорь рядом с македонской эскадрой. На большинстве кораблей морпехи остались, хотя их численность и уменьшилась вдвое, поскольку остальных Фёдор взял с собой в поход. На морпехов, оставшихся на кораблях у лагеря, командующий экспедиционным корпусом возложил и его охрану. Для этих целей он даже разрешил в крайнем случае снять баллисты с кораблей. Чайка надеялся, что этого не потребуется, но на войне произойти могло все. Конечно, македонцы давно захватили эти места, но кто знает, на что пойдет стратег Италийского союза. А этот лагерь стал теперь основной базой армии Фёдора Чайки, и он не мог оставить безнадежного прикрытия тыловые коммуникации. На этот раз путь Чайки лежал гораздо левее того места, где они впервые увидели течение реки ахилой Они завернули не так круто, чтобы двигаться в направлении ее истоков, которые находились где-то позади, в Эпирских горах. Но и форсировать реку им теперь придется примерно в паре сотен километров выше по течению. Македонская конница быстро оторвалась от основных сил, и полдня от них не было никаких известий. Лишь к вечеру, когда холмы стали переходить в скалистые горы, прибыл гонец от Димофонта. Он сообщил, что оба перевала, через которые армия предстояло пройти вглубь территории Этолии, уже в зоне видимости. Эта новость порадовала Чайку, но Димофонт пока ничего не сообщал о том, свободны ли эти перевалы от противника и сколько еще до них добираться. Ведь вторжение Филиппа уже началось, и первые новости с фронта, привезенные демофонтом, хоть и были победными, но слегка озадачили Фёдора, который по-прежнему продолжал получать сведения от собственных шпионов. Если отбросить всю браваду македонцев, то новости были такие. Филипп форсировал ахилой сразу в нескольких местах согласно своему плану на следующее утро но был немедленно атакован на одной из переправ италийской конницей. К счастью, собственная конница у него имелась в достаточном количестве, и враг был отброшен. Не дожидаясь окончания переправы всей своей армии, Филипп, которому разведка доложила о солдатах противника, обнаруженных в соседней долине, немедленно отправил вперёд авангард из двух тысяч пехотинцев, чтобы расчистить дорогу. Главный путь во внутренние земли Этолии лежал через эту долину. Прибыв на место, македонцы столкнулись с ожесточённым сопротивлением эталийцев, встретивших их градом дротиков и камней из пращи, поскольку все склоны были усыпаны заградительными отрядами. Даже просто передвигаться по дороге было опасно. Главные же силы эталийцев против обыкновения все же выстроили фалангу, переградив путь. Однако, едва завидев противника, отступили без боя к дальнему концу долины. Македонцы, решив, что враг бежит, пустились в преследование, но, настигнув италийцев в узком месте, угодили в засаду. На них с обоих сторон обрушились пехотинцы, почти смешав и без того разрозненный строй. С большим трудом македонцам удалось организованно отступить, оставив на поле боя убитыми больше 300 человек. Долина осталась за италийцами. Филипп пришел в бешенство. К тому моменту разведчики донесли ему о наличии обходных путей по соседним долинам, оставленных италийцами без присмотра или под небольшой охраной. Закончив переправу, царь сам возглавил конницу и, совершив обходной маневр, окружил, а затем выбил италийцев из долины, по которой проходила главная дорога. Бой был жаркий, но македонцам удалось опрокинуть и рассеять противника повсеместно. Все, кто не погиб, бежали, а македонская армия устремилась в прорыв, вскоре втянувшись по двум соседним долинам в предгорье у Уахилоя. Пройдя почти сотню километров по этой местности и не встречая больше сопротивления, Филипп почти достиг равнинной части. Но здесь, в последнем ущелье, его вновь ожидала этолийская армия, на сей раз заблокировав единственную возможную дорогу через перевал. Согласно последним сообщениям от Демофонда, отправленного после этого к Фёдору, Филипп должен был уже взять этот перевал и спускаться на равнинную часть Этолии, где уже ничто не сможет его остановить. Узнав об этом, чайка в лице Димофонта поздравил Филиппа с победами, но про себя подумал, что перевалы еще нужно взять. Стратег италийцев Агилай прекрасно понимает, чем ему грозит прорыв македонцев на оперативный простор и постарается задержать их там как можно дольше. Неизвестно еще, что с нашими перевалами, озадачился Фёдор, давая команду на ночлег в предгорьях. Мы до них еще не дошли. А если у Агилая хоть как-то поставлена разведка, и он знает о нашем выступлении, то уж догадается, куда мы идем, И попытается преградить путь. Иначе ему придется туго. Ночёвка прошла без приключений, хотя и не очень удобно было разбивать лагерь на склонах гор для такого количества людей и животных, но поход есть поход. Подняв свои войска на рассвете, примерно к полудню они были под перевалами. Македонцы, бывшие здесь раньше, сообщили, что путь свободен. «Либо я чего-то не понимаю», – пробормотал Фёдор, разглядывая впереди седловину невысокого перевала и скалистые уступы, покрытые снегом, сквозь которые петляла дорога. «Либо этот Агелай не так прозорлив, как я себе представлял, и наше выдвижение осталось для него тайной. Что ж...» Тем хуже для него и всего Италийского союза. На войне, как на войне. Первыми на перевал взобрались скифы, приняв его охрану у македонцев, двинувшихся ко второму перевалу. Минуя вместе с пехотинцами Кумаха перевал, Фёдор невольно залюбовался царившей вокруг красотой. Снег искрился под голубыми небесами, на которых не было ни облачка. День выдался ясный. И хотя для скрытного продвижения Фёдор предпочел бы непогоду, укрывшую их низкой облачностью, он против воли радовался этой красоте. «Если эти италийцы и второй перевал не перекроют», поделился с ним своими мыслями Кумах, «то мы так беспрепятственно дойдем и до ферма». «Твои слова да богам в уши», — усмехнулся Фёдор, и сам слегка озадаченный бездействием италийцев. Возможно, Филипп своим мощным наступлением действительно связал все их главные силы в одном месте. И стратег Союза решил не распыляться на два фронта. Либо он вообще еще не знал о Втором фронте. И такое было возможно. Хотя и удивляло Фёдора. Как можно не знать свои горы? Да, италийцы здесь каждую лазейку должны были знать и перекрыть заблаговременно, ведь информация о прибытии войска Карфагена у них точно была. Не настолько же они глупые, чтобы дать нам соединить армии и ожидать победы в открытом бою», размышлял Фёдор, ехавший на коне впереди пехотинцев Кумаха и рядом с ним самим, также восседавшим на лошади. Когда Путих пошёл вниз, он всё пристальнее присматривался к тому, что творилось на втором перевале и дороге, ведущей к нему. Но это было не так просто, поскольку путь уходил глубоко вниз, в безжизненную долину, где петлял среди камней. Все же Фёдор смог рассмотреть отряд скифов, скакавших впереди. Впрочем, скоро они скрылись за поворотом, исчезнув из виду. Одной из особенностей этой долины был ее крутой изгиб, который начинался в самой середине, сразу за скалой, выступавшей слева и нависавшей над дорогой. Чайка с подозрением покосился на эту скалу. Место было удобное для того, чтобы обстрелять отряд или спустить на проходивших по дороге камнепад. Деваться им было все равно некуда. Однако по этому пути без потери уже проехали все македонцы, а за ними и скифы, что вселяло в Фёдора некоторую уверенность. И всё же, едва он миновал ту скалу, и колонна пехотинцев стала изгибаться, словно коричневая змея, как за его спиной раздался грохот и свист от падающих камней. Скала задрожала, несколько огромных валунов прокатились по ее склону, сорвались вниз и рухнули на головы несчастным пехотинцам, мгновенно превратив их в кровавую лепешку. Фёдор осадил коня и сделал знак остальным пехотинцам прекратить движение ожидая новых обвалов и стараясь не обращать внимания на стоны раненых. «Лучники к бою!» – раздался рядом окрик кумаха. Несколько жеренг солдат сдернуло луки, развернувшись в сторону скалы и присев на колено. Другие выполнили этот манёвр стоя. Но команды пускать стрелы не последовало. Кумах медлил. Фёдор тоже напряженно вглядывался в навершие скалы. Поначалу он решил, что эталийцы решили отсечь конницу от пехоты и разбить их поодиночке. Однако образовавшаяся насыпь была не настолько велика, чтобы полностью остановить продвижение войска. Нужно было спустить еще как минимум два или три таких уползня, чтобы перегородить долину на достаточно длительный срок. Но ни нового камнепада, ни атаки солдат-противника не последовало. Чайка вообще не заметил наверху никакого движения. Колонна пехотинцев так и застыла, разорванная в одном месте этим нелепым камнепадом, придавившим по меньшей мере человек 50. «Что думаешь?» – спросил Фёдор у подъехавшего командира африканцев, не отрывая взгляда от скалы. «Не знаю», – честно признался тот. «Было похоже на атаку». «Вот и я не верю, что не упали сами собой» кивнул Фёдор, прикрывая глаза ладонью от солнца, чтобы получше рассмотреть вершину скалы. Однако больше нет никакого движения. Разве что боги помогли в этот раз италийцам. «Ну...» — усмехнулся кумах. «Если это все, на что способны греческие боги, то италийцев их заступничество не спасет. Мы с ними быстро расправимся». Остановившаяся колонна простояла на месте минут двадцать. Но ничего больше не произошло, и Фёдор, приказав убрать раненых и убитых с дороги, решил двигаться дальше. С осторожностью африканская пехота миновала этот изгиб долины и втянулась на предперевальный взлет. Закинув щиты за спину, солдаты с трудом переставляли ноги в кожаных сандалиях по слегка притоптанной каменной насыпи, служившей здесь дорогой. Когда они были уже на полпути к перевалу, Фёдор оглянулся назад и заметил слонов. Огромные животные двигались друг за другом, управляемые опытными погонщиками. Кроме погонщиков, слоны несли еще полезную нагрузку. В походном строю у каждого на спине был приторочен какой-то тюк. Оружие или части разобранных баллист, не поместившиеся на телеге. Там же мелькали и повозки с артиллерией. Подтягивался осадный обоз. Вскоре навстречу Чайки прискакал, выбивая искры из камней, небольшой отряд скифов с посланием откровного кровного брата Илура. Второй перевал тоже был свободен. Македонцы уже отправились вниз, чтобы еще сегодня успеть проверить брод. Река Ахиллой находилась, если Фёдор правильно помнил карту, совсем недалеко от второго перевала, в конце длинного извилистого спуска. «Ушам своим не верю» произнёс Фёдор, поправляя шлем на голове и усмехаясь. «Путь свободен. Неужели боги так сильно любят нас, что решили даровать победу даже без боя?» «Может и так», – кивнул ему Кумах, осматривая окрестные скалы. «Во всяком случае, когда войско переправится на другой берег, больших преград на нашем пути уже не будет. Если только мы не решим перенести войну с равнины опять в горы». «В любом случае, ночевать сегодня мы уже будем у переправы», — проговорил довольный Фёдор и, обернувшись назад, добавил, сделав широкий жест рукой, «Эти горы останутся позади, а дальше нас ждет равнина. И горе Агилаю, если он так глуп, что не попытался нас остановить». Чайка был рад известию, но по давней привычке не делить заранее шкуру неубитого медведя Решил немного подождать с празднованием. «Вот разобьем армию Агилая, возьмем ферм, пустим на дно моря флот италийцев», рассуждал он, после небольшой передышки вновь взбираясь на коня. «Вот тогда и папируем с Филиппом. Он это дело любит, да и я не откажусь». Однако, несмотря на то, что последний перевал, отделявший их от долгожданной долины, они прошли абсолютно свободно, Что-то не позволяло Чайке поверить в окончательную глупость италийского стратега. Судя по прежним донесениям, армия у него была. Конечно, не из самых лучших. И дисциплина хромала. Но это не помешало ему прежде отбить все атаки Филиппа. Македонский царь, несмотря на всю свою мощь и опыт, не смог в одиночку одолеть это ополчение крестьян, как он его презрительно называл. Факт, впрочем, оставался фактом. Агилай наверняка знал, что в Акарнании высадилась армия Карфагена и должен был перекрыть перевалы заблаговременно, как он это сделал на главном направлении. Пробился ли Филипп на равнину, до сих пор было неизвестно. Гонцам ехать в обход было далековато. Быстрее было наладить связь, уже спустившись в долину. Но связь сейчас не слишком волновала Фёдора. План наступления был обсужден заранее, и каждая из армий имела свою задачу. Покачиваясь в седле, Фёдор наблюдал, как его колонна петляла между скалистых отрогов, спускаясь к реке. Вокруг быстро темнело. Перевалы располагались довольно близко друг к другу, и все же одного дня было мало, чтобы спокойно миновать их. Чайка решился на переход сквозь второй, чтобы не ночевать в долине, где их могли запереть. Сумерки почти превратились в ночной мрак, когда слоны преодолели седловину, а обоз растянулся по обе части перевала. Фёдору пришлось продолжить движение, не зажигая огней, хотя это было и опасно. Враг мог оказаться поблизости. Македонцы, которыми командовал Димофонд, вели себя так независимо, словно были отдельной армией, хотя и подчинялись в этом походе Фёдору. На этот раз Димофонд тоже увёл своих людей вперед, и, пользуясь тем, что день еще не окончился, беспрепятственно переправился на другую сторону. Благо, броды он знал. Скифы, шедшие следом, остановились на этом берегу, чтобы подождать основную колонну. Прибыв уже затемно к берегу реки Ахиллой, оказавшейся на первый взгляд в этом течении более широкой и глубокой, Фёдор был вынужден заночевать там, где остановился. В узком ущелье, над которым со всех сторон нависали скалы. Его армия, передовой отряд которой скучился у воды, растянулась на несколько километров почти до самого предперевального взлета. Место для ночевки не лучшее, сообщил Фёдор, собравшимся на берегу военачальникам. Но выбирать не приходится. Кумах, выставь мощную охрану здесь у реки и вдоль осадного обоза. Пусть телеги выстроят так, чтобы было удобнее защищаться от нападения. Солдаты пусть спят в пол костров не разводить, пищу готовить можно лишь как рассветет. После того и начнем переправу. «Броды нам известны. Македонцы с той стороны прикроют нас от всяких неожиданностей». Последние слова Фёдор сказал не очень уверенным тоном, поскольку и сам не был убежден, что македонцы ведут себя осмотрительно. Но выбора у него не было, поэтому оставалось сделать то, что зависело только от него. Он так и сделал. Получив приказ, Кумаха, и Смек и Бейда разошлись по своим местам, исполняя волю командования. После долгого перехода армия должна была хорошо отдохнуть и поесть. Но Фёдор решил отложить трапезу до рассвета. В противном случае вся дорога к перевалу покроется кострами. И это феерическое зрелище будет видно отовсюду. А Чайка предпочитал, чтобы противник как можно позднее смог лицезреть всю его армию. Однако не успели его уставшие и голодные солдаты устроиться на ночлег среди камней как Фёдор сам заметил множество костров на другой стороне реки. Это македонцы спокойно готовили себе ужин, ничуть не заботясь о маскировке. «Этот димофонт решил, наверное, что они невидимы», проговорил Леха, приближаясь к шатру главнокомандующего, разбитого в сотни метров от пологового берега. Или что бояться больше нечего» ответил Фёдор, стоявший у входа в ожидании начальника скифов, с которым хотел обсудить план утренней переправы. «Мои разведчики видели несколько человек на склонах гор», ответил на это Ларин. «С этой стороны реки» напрягся Фёдор, напряженно всматриваясь в мигающие огни костров, с которыми он уже ничего не мог поделать. «И здесь, и там...» — пояснил Лёха, постукивая плеткой по своим мягким кожаным сапогам. — Перевалы они почему-то не закрыли. Но за нами наблюдают, командир. — Значит, все таки не боги. — пробормотал Фёдор себе под нос, вспомнив о камнепаде в долине. — Ты о чем, командир? — не понял его Лёха. Но Чайка ответить не успел. На другом берегу раздался грохот падающих камней, и душераздирающие крики огласили долину реки Ахиллой. Несколько костров погасло, а много других заволокло пылью. «Да вот об этом!» – просто ответил Фёдор. «Сегодня днём такая скала рухнула в долине на моих пехотинцев. Меня чудом не зацепило». Услышав грохот и крики на другом берегу, солдаты в лагере на этой стороне реки позабыли про сон и схватились за оружие. Выхватив мечи, они сгрудились у палаток, ожидая нападения, но здесь пока все было тихо. Зато с той стороны водной преграды вслед за камнепадом поднялась невообразимая суматоха. Не успела пыль опуститься на камне, как Фёдор увидел мечущиеся тени и звон оружия. Там сражались конные и пешие. «Похоже, наш друг Димофонт атакован». Заметил на это спокойно Ларин и уточнил, сжимая плетку: «Что будешь делать?» «Подожду некоторое время», – спокойно ответил Фёдор. «Раз у него хватило ума развести костры ночью у переправы на вражеской территории, значит, хватит ума и отбиться. Сил у него достаточно. Не думаю, что на него напала вся армия италийцев. Ну а если что пойдет не так, поможем. Хотя соваться ночью в брод я не хочу». Ларин одобрительно кивнул, ведь именно он отвечал за разведку Брода через ахилой. «Пожалуй, ты прав. Вода доходит лошадям до брюха, а пешим почти по грудь будет. Если кого снесет на глубину, ночью половина просто утонет». Поэтому они молча продолжили созерцать драку на другом берегу, которая, как и предвидел Фёдор, вскоре прекратилась. Ожесточенная схватка закончилась победой македонцев, вытеснивших этолейцев с берега или полностью уничтоживших этот отряд, рискнувший, наконец, атаковать авангард армии Фёдора. Шум на том берегу прекратился, но костров больше никто не зажигал. «Думаю, Димофонт теперь до рассвета не сомкнёт глаз, ожидая повторения атаки», – рассудил Фёдор. «Ну а нам, приняв меры предосторожности, можно и поспать. Утро уже скоро». «Ты уверен?» – на всякий случай уточнил Ларин. «Уверен», – ответил Чайка, к которому только что прибыло двое посыльных из дальнего конца колонны. «Осадный обоз никто не атакует. Охрана выставлена. Сотни твоих бойцов приказываю патрулировать растянувшийся фронт армии на случай возможного нападения». Остальным — спать. Если что случится, мы услышим это немедленно. А если нет, завтра утром нас обязательно попытаются атаковать снова. Так что вздремнуть надо по-любому. День был тяжелым. Лёха не стал больше спорить. Отправившись к расположению скифов, он немедленно отрядил сотню бойцов в караул, а сам лег спать прямо на камне, подстелив под себя лишь теплый плащ. Остаток ночи прошел спокойно и с рассветом берег покрылся огнями. Кашевары готовили еду, чтобы накормить утомленных солдат перед новым днем пути. Пока солдаты насыщались и отдыхали, Чайка получил доклады от командиров о том, как прошла ночь, и посматривал на другой берег, где македонцы собирали лагерь. Ночной бой, похоже, выдался жестоким. Чайка разглядел, как бойцы демофонта переносят убитых в сторону. Их счёт шёл на десятки. Он заметил также, как большой отряд, человек 300 катафрактариев, устремился в ущелье на разведку. Демофонд больше не хотел неожиданных нападений, которые, к счастью, этой ночью не повторились. Остальное войско оставалось на берегу, ожидая начала переправы карфагинян, не торопившихся выступать. Италийцев было не видно. «Ну, пожалуй, пора и нам за дело», – решил Фёдор, перекусив горячей похлёбкой и копчёным мясом вместе со своими солдатами. Он позвал Ларина и приказал. «Выступай первым. Отправишь вперед сотню солдат, остальные останутся здесь до окончания переправы. Покажешь, где брод. За тобой двинется пехота, слоны и обоз. Те, кто выйдет на другой берег, сразу же двигаются дальше за македонцами». Разведаешь обстановку на другой стороне и сообщишь мне, если от Димофонта новостей долго не будет. Я переправлюсь последним. Ясно, командир!» – кивнул Ларин и, хлестнув коня, поскакал к воде. Вскоре первые воины в чешуйчатых панцирях с притороченными к седлу луками и колчанами стрел, поглядывая по сторонам, устремили своих коней в бурный поток. Вода действительно доходила коням почти до брюха. Скифы вошли в нее двумя отрядами, метрах в двадцати друг от друга, указывая два возможных пути по каменистому дну реки. Река наутро показалась Фёдору еще шире, чем вчера. Первые всадники едва успели достичь противоположного берега, над которым нависали поросшие лесом скалы, а последние скифы еще были на середине реки. Вслед за ними, ощупывая дно, в воду вошли первые пехотинцы-копейщики. Держась подвое, а то и по трое, поддерживая друг друга против силы течения, они стали переправляться на другую сторону. Осмотрев еще вечером пологие берега реки, Фёдор решил не задерживаться здесь для постройки наплавных мостов. Хотя инженеры и рабочие для этого у него в обозе имелись. Решил форсировать эту водную преграду сходу. Не такой уж опасной она здесь была. Однако река – немощенная дорога. Скорость передвижения армии резко снизилась. Кроме того, Фёдор с опаской посматривал на безмолвные пока скалы, ожидая всего. Когда солнце прошло зенит, на другой берег беспрепятственно переправились почти половина его воинов. В воду втянулся осадный обоз, впереди которого шли слоны. Огромные животные фыркали, поднимая фонтаны брызг и поблескивая медными кольцами, которыми были окованы их бивни. На спине каждого находилась сейчас боевая башня, в которую Фёдор приказал на время переправы посадить лучников и копейщиков. Река широкая, мало ли что могло произойти. Повозки с разобранной артиллерией казавшиеся на берегу неподъемными, здесь то и дело всплывали. Коварное течение пыталось утащить их вниз по реке. И солдатам приходилось постоянно бороться с течением, возвращая повозки назад, чтобы армия не осталась без баллист. К этому времени с другого берега приплыл – Фёдор не рискнул бы сказать, что он прискакал – гонец от Димофонта. С сообщением, что македонцы, в конце прилегавшие к реке долины, натолкнулись на засаду из пехотных соединений италийцев и приняли бой. О том, кто победил, гонец ничего не сообщал. Но раз Димофонт не просил помощи, значит, собирался справиться своими силами. «Передай Димофонту», – наказал он Гонцу, даже несколько успокоенный тем, что противник, наконец, пусть и с опозданием, но проявил себя – Как только армия переправится, сразу же двинемся следом за ним. Так что он вскоре сможет рассчитывать на подкрепление. Гонец направил коня в воду и вскоре затерялся среди массы пехотинцев, слонов и повозок, запрудивших течение реки Ахиллой. Когда большая часть армии была уже на том берегу, но шесть слонов и обоз еще плескались в воде, из-за поворота показалась большая флотилия лодок. Наблюдавший за переправой из прибрежного холма Фёдор разглядел, что среди них было пять берем, гружённых солдатами. Остальные плав средства, напоминали с виду простые рыбацкие лодки, в которых разместились лучники и копейщики. «Ну, вот к нам и гости», наигранно обрадовался Фёдор, понимая, что сейчас его армия в самом невыгодном положении, чтобы отражать атаку с воды. В глубине души он давно ждал чего-то подобного. Но все же надеялся, что успеет переправить всех до появления противника. Не успел. Жестом Чайка подозвал к себе сотника скифов, остававшихся на этом берегу, и указал на быстро приближавшиеся лодки. Отдал приказ. «Как только подойдут ближе, ты должен осыпать их стрелами. Только своих не бей». «Если понадобится, можешь пустить людей в воду». Сотник тряхнул бородой и ускакал. А вдоль берега вскоре выстроилась цепочка конных скифов, изготовивших луки для стрельбы. Пехотинцы, которым подходила очередь вступать в воду, остановились, заметив приближавшегося противника. Но в этот момент с перевала послышались крики. Обернувшись, Фёдор заметил конный отряд италийцев, появившийся со стороны перевала. «Зажали с двух сторон», — подумал он вслух, пытаясь сосчитать всадников, стремительно приближавшихся к хвосту обоза, еще не успевшего войти в воду. «Ну ничего, отобьемся». Всадников было человек сто, не больше, но Чайка подумал, что разведка Филиппа не слишком точно оценила количество италийской конницы либо против него бросили недавно сформированный резерв. Правда, за ними виднелись и пехотинцы – лёгковооружённые солдаты с криками, бежавшие вслед за атакующей конницей. Сколько их спустилось с перевала, пока было неясно. К счастью, на этом берегу у чайки оставалось еще почти 800 пехотинцев из последней хилиархии, что прикрывало обоз с тыла. И 200 скифов. С такими силами он рассчитывал в этом узком ущелье остановить врага, сколь бы силен он ни был. Место позволяло. Однако удар с суши и моря был одновременным. На реке лодки с италийцами также стремительно приближались к медленно дрейфующему поперек течения обозу. С них же начался обстрел беспомощных пехотинцев, которым пришлось прятаться за повозками. К несчастью, лучников в воде было мало. В основном копейщики. Время для удара противник выбрал идеально, решив, видимо, наверстать упущенное время. Айда Агилай! похвалил его маневр Чайка, наблюдая за действиями пехотинцев-кумаха, которые уже выстроились поперек узкой долины, чтобы встретить конницу италийцев. Молодец! Ну да ничего, и не таких видали. Сил у меня, похоже, все-таки больше. Конница врубилась в ряды африканских пехотинцев почти одновременно с тем, как корпус первой беремы врезался килем в повозку, опрокинув ее. Чайка наблюдал за сражением сразу на двух фронтах, то и дело посылая указания командирам, хотя они и без того свое дело знали. На воде его солдаты все же были в более невыгодном положении. Конечно, скифы встретили приближавшиеся лодки эталийцев градом стрел. Но те, прикрываясь щитами, с небольшими потерями быстро достигли места переправы. Здесь они обрушились на обоз, уничтожая артиллерию и охранение из пехотинцев по всей ширине реки. На глазах чайки несколько массивных лодок столкнулось с повозками, перевернув или повредив их своими килями. А видневшихся из воды солдат либо просто давили, либо расстреливали в упор лучники или добивали длинными копьями копьеносцы. Пехотинцы Кумаха проявляли чудеса храбрости, уворачиваясь и умудряясь давать отпор из воды. Фёдор видел, как они закололи и сбросили вниз много легковооруженных италийцев. В двух местах им даже удалось взобраться с телек на лодке и захватить их, перебив всех италийцев и все же потери от первого удара были ощутимые. Проскочив первый ряд, лодки атаковали второй. И здесь ситуация повторилась. Особенно большой урон наносили массивные беремы с высоким бортом, которые давили телеги как скорлупки. На них было много солдат, прикрывавшихся щитами, и почти недоступных для ударов снизу. Когда строй на переправе смешался, скифский военачальник бросил сотню своих солдат в воду. Воины в панцирях смогли настичь несколько лодок, занятых в сражении, и атаковали их своими длинными копьями. Такого Фёдор ещё не видел, чтобы всадники воевали против кораблей. Однако скифы умудрились на мелководье перехватить пять небольших лодок, проходивших ближе всего к этому берегу, и перебить всех, кто на них находился, копьями или стрелами. «Вот это да!» – восхитился Фёдор умению скифов. «Просто молодцы. И на суше, и на море от них есть толк. Интересно, как там дела у македонцев с их хвалённой конницей». Однако следующий этап сражения заставил его позабыть про скифов, которые из другого берега попытались проделать то же самое. Ларин, уже вернувшийся из небольшого разведывательного рейда, лично повел скифов в воду, где под его командой они уничтожили еще три небольших лодки. На самой середине реки, куда не всегда доставали стрелы, две беремые италийцев атаковали слона. Одна на полном ходу врезалась в животное, со спины которого отстреливались лучники. В воде слон был не так проворлив и, увернувшись по приказу погонщика от одной беремы, подставил бок под удар другой. Небольшой, но достаточно массивный корабль, на борту которого находилось человек 80 италийцев, с разгону наскочил на животное и ударил его своим высоким носом в бок, свалив в воду. Все, кто был на нем, полетели в волны реки. Слон взревел так, что его было слышно на обеих берегах, пытаясь подняться. Но с высокого борта беремы его тут же постарались добить. Десяток длинных копий вонзился в беззащитное брюхо слона, а лучники били в упор, стараясь попасть в глаз. Вода окрасилась кровью обреченного животного, а окрестности огласились победными воплями эталийцев. С языка Фёдора в бессильной злобе, наблюдавшего за этим избиением собственной армии, слетали только проклятия. Потеря слона, еще не принявшего участие ни в одном сражении, это был серьезный удар. Но италийцы, похоже, вознамерились удвоить успех. Прорядив первую линию из переплавлявшихся солдат и повозок, они вскоре достигли второй. Но здесь все солдаты обоза и даже слоны успели подготовиться к бою. Когда Берема, смертельно ранившая одного слона, устремилась на другого, погонщик был готов. Более того, он действовал вместе с еще одним погонщиком в паре. Два слона, развернувшись, ждали нападения. И когда после перестрелки лучников Берема устремилась на таран к ближнему животному, стремясь повторить маневр, Слон увернулся и, взревев, ударил ее бивнями в борт у самого носа. То, что произошло в следующее мгновение, удивило даже чайку, не раз видевшего сражения с участием слонов. Африканский исполин, подцепив берему бивнями, приподнял ее над водой и опрокинул на бок. Обескураженные солдаты италийцев полетели в воду. В этот момент второй слон атаковал опрокинутую берему и, растоптав тех, кто был в воде, разметал солдат-противника, цеплявшихся за прокинутое судно. Он в ярости вращал бивнями, разрывая на части и раскидывая по воде изувеченные тела италийских пехотинцев, попадавшихся на его пути. А с его башни лучники и копейщики довершали разгром команды берема. Подоспевшие пехотинцы из охранения обоза быстро добили тех, кто пытался выбраться из-под удара бивней и копыт двух разъяренных слонов. Однако это была единственная крупная морская победа. Остальным беремам удалось уйти, пробив себе путь сквозь вторую линию, нанеся ощутимый ущерб артиллерии. Утешало Фёдора только то, что и его солдаты смогли оказать сопротивление в столь невыгодном положении, уничтожив с десяток мелких лодок и даже одну берему. Главной потерей был, конечно, слон. Его раны были столь большими, что Фёдор уже не сомневался, что тот не выживет. Хотя погонщики и пытались заставить его подняться, но слон бесформенной тушей лежал на мелководье, слабо подергивая конечностями. К тому моменту, как скоротичный морской бой подходил к своему концу, драка на суше только разгоралась. Легкая конница эталийцев, попытавшись сходу опрокинуть охранение обоза, врезалась в плотные ряды тяжело и хорошо организованных пехотинцев. К счастью, это были не новобранцы. Таких Федор с собой вообще не взял в эту компанию. Эти опытные африканские войны видели на своем веку немало врагов и с честью выдержали удар. Конница, потеснив несколько первых шеренг, вскоре увязла в них, не имея возможности продвинуться дальше. Да и доспехи италийцев оставляли желать лучшего. Копейщики из первых шеренг легко поражали всадников, пробивая их своими копьями. Вскоре Фёдор, переместивший теперь все свое внимание на сушу, заметил, как один из полинского роста воин, отбив щитом удар италийского копья, ответным ударом фалькаты отсек державшую ее руку, а затем и вовсе сбросил обреченного всадника с коня, едва не повалив саму лошадь. Это произошло после того, когда всадники италийцев прорвались в середину строя, оставив за спиной разорванные шеренги копейщиков. Что-то до боли знакомое привиделось Фёдору в умении этого бойца драться. Он стоял впереди своей спейры и лихо размахивал фалькатой, вселяя ужас во врагов и смелость в своих солдат. Спустя мгновение Фёдор уже не сомневался. Это был Летис сокрушительным ударом, ссадивший с коня еще одного легкого оруженного всадника. Спустя полчаса такой битвы, атака конницы полностью захлебнулась. Потеряв больше половины своих воинов, разбитые остатки италийских всадников отступили за порядки своей пехоты. Воодушевленные успехом товарищей по оружию на воде, Италийские пехотинцы теперь сошлись в бою с пехотой карфагинян. На сей раз это были тоже тяжело вооружённые гоплиты, но удача была на стороне солдат Кумаха. Опрокинув конницу, они перешли в наступление. Их удар был столь мощным, что вскоре нападавшие италийцы вынуждены были отступить в сторону перевала. Отбив нападение, Чайка не отдал приказа, остановить преследование, которое могло затянуться. Он жаждал отмщения за потери, понесенные на переправе, ведь на суше он мог добиться большего. Так и случилось. Неполная хилиархия, в которой служил Летис, при поддержке скифов теснила противника до самого перевала и там разбила его окончательно, рассеяв и обратив в бегство. Благо, атаковавший отряд италийцев был лишь немногим больше по численности оставшегося на берегу охранения обоза. Но в бою это превосходство быстро растаяло. Африканцы дрались успешней, усеяв всю долину трупами италийских гоплитов, надеявшихся прижать к реке и уничтожить оставшихся на этом берегу солдат. Но не вышло. «Уничтожить всех, кого сумеете догнать!» Приказал Фёдор, когда к нему прибыл гонец с донесением, что противник показал спину. Этим также займутся скифы. Бегущего в беспорядке противника скифские всадники преследовали до самого перевала, нанизывая на свои длинные копья и поражая стрелами в спину. Уйти смогли лишь немногие конные войны, а пехота полегла полностью. Первое сражение с италийцами состоялось. Нельзя сказать, чтобы Фёдор был доволен всеми его результатами, но полная победа на суше хоть немного подняла ему настроение. Теперь нас хотя бы никто не атакует в спину, пока будем переправляться, проговорил он себе под нос, глядя, как победившая хилярхия организованным строем возвращается к реке. Все на ту сторону а то уже скоро настанет вечер. Задержались мы здесь. Когда он сам въехал в воду на коне в числе последних, покидавших берег, его негромко окликнул знакомый голос. Обернувшись, Чайка заметил изможденного, но довольного Летиса, рассекавшего воду, словно волнолом впереди своих солдат. Шлем его был немного сдвинут на затылок, а лба струился пот. На доспехах виднелось несколько свежих отметин от ударов италийского копья и меча. Но в целом здоровяк выглядел таким, каким Фёдор и привык его видеть. «Приветствую нашего командующего!» Не слишком громко, чтобы не быть фамильярным, проговорил Летис, ухмыльнувшись. «И я рад тебя видеть», — ответил Фёдор, подъезжая чуть ближе. «Извини, раньше не было возможности с тобой поговорить». «Да и сейчас не лучший момент». «Ничего», — кивнул Летис, — «война длинная, еще успеем». Сделав еще несколько шагов по каменистому дну, он спросил. «Это ты меня сюда вытянул? Я, как узнал, кто командует походом, сразу заподозрил». На этот раз кивнул Федор. «Союзников у нас теперь много, но мне нужны свои, надежные люди в этом походе» на которых я могу положиться всегда. Ну, не упустил случая похвалиться, Летис. На мою спейру ты можешь положиться, да и на всю хилярхию тоже. Я видел, как вы сражались, похвалил его в свою очередь Фёдор, вызвав у Летиса прилив законной гордости. Словно львы, и конница вам не страшна. Это верно, отозвался Летис. Бойцы у меня что надо. Так что, если подвернется какое-нибудь особенно опасное предприятие, посылай нас, не прогадаешь. Учту. Федор невольно усмехнулся. За то время, что они не виделись, его друг ничуть не изменился. Вскоре показался противоположный берег реки Ахилой, и друзья расстались. Чайка подъехал к ожидавшим его Кумаху и Ларину. А проследовался проследовал со своей хилиархией вперед. Этот долгий день подходил к концу, и нужно было решать, что делать дальше.